Глава 14. Ты правда думаешь, что сможешь скрывать место, где спрятан пацан от нас? Купорос вновь рассмеялся. Глупо! Мы взломаем тебе мозг и выним оттуда все воспоминания. Нам это проще простого. Нам это кому? Инопланетянам? Прошептал я, Ты уже себя к ним причисляешь? Чего ты тогда людей не жрешь, как они? «Я не инопланетянин», — злобно произнес Купорос. «Но я, в отличие от вас всех идиотов, нашел точки соприкосновения с ними, договорился на мирное существование». «Какой ценой?» — спросил я, предполагая подвох. «Не может быть, чтобы те твари согласились на это без всяких условий». «Пацан одно из условий? Или есть что-то еще?» «Небольшой ценой». Уклончиво ответил тот, «То, что я могу себе позволить. В обмен на это они гарантируют нам неприкосновенность всем, кто будет служить мне. С ними невозможно договориться, тебе это известно». «А я смог». «Ни одна из стран не смогла, а у тебя получилось?» Оскалился я, вспоминая, какой ценой дались попытки начать переговоры. «Первую партию парламентеров сожрали за считанные секунды». Вторую даже не подпустили кораблям. Третью грызли уже в доме правительства. «Они обманули тебя. Едва они получат то, что им нужно, как уничтожат всех. Неужели ты этого не понимаешь? Мы — корм для них. Ты ведь не договариваешься с говядиной или свининой? Вот и они не будут. Просто сожрут и переработают в топливо для поддержания своей системы». «Какой системы?» «Не понял Купорос». «Неважно. Главное другое. Ты облажался!» «Нет, не облажался!» — скрипнул зубами купорос. А потом заехал мне кулаком прямо в глаз. Я дернул головой, сморщился. Но даже боль не смогла сдержать смешка. «Облажался! Готовься стать их пищей!» Внезапно один из инопланетян остановился, глянул в небо. Я тоже осмотрелся. «Мы отошли от базы на достаточное расстояние, в поле, где кроме пожухлой травы ничего не было». «Здесь?» – спросил Купоросу монстра. Тот рыгнул в ответ. Я не смог сдержать смеха, за что получил еще один удар по лицу. Место, как я понял, было не случайно выбрано. Возможно, сигнал тут более сильный. Инопланетянин тем временем начал монотонно мычать и раскачиваться из стороны в сторону. Остальные последовали его примеру. Я смотрел на них с едва скрываемым любопытством. Купорос тоже глазел, не отрывая взора. Наконец, инопланетянин мяукнул и громко, отчетливо произнес. му -он -ш". Что это значило, да и значило ли вообще, я не знал, но вдруг сразу почувствовал, как неприятный холодок прокатился по спине. Купорос тоже поежился. Где он? Внезапно высветилось у меня перед глазами. Я не сразу понял, в чем дело, и уже хотел было послать неведомого вопрошателя куда подальше. Как Купорос ответил. Пацан сбежал, но есть второй, который был с ним. Вот он. Мне задрали голову к небу, словно невидимый хозяин был там. Он нам не интересен, ответили Купоросу. Это было странное ощущение. Я только сейчас понял, что неведомые инопланетные твари разговаривают с нами не с помощью слов. Скорее, это были некие полуобразы и иероглифы, отдаленно напоминающие египетские письмена. Правда, некоторые еще и двигались. Наш же мозг, непривычный к этому, переводил картинки в более привычные слова. «Но ведь он! Если бы нам нужны были морфы, мы бы забрали тебя!» Морфами, видимо, называли нас, людей, способных обращаться в черных. «Нам нужен мальчик. Он является первым из вас, способным проникать в полотно. Вы всего лишь обращенные. С вас никакого толку. Ключ есть только у него». «Я достану пацана, но чуть позже. Мне нужно время», — ответил Купорос. Было заметно, что он сильно нервничает. К тому же его новое тело начало едва заметно сдуваться, а цвет кожи бледнеть. Купорос вновь превращался в человека. Вот так подарочек будет для него. Он нам нужен прямо сейчас. Дайте время. Я вам не Дед Мороз, чтобы по первому требованию исполнять все приказы. Завтра. Пацан будет завтра, обещаю. Времени нет. Ты нарушил договор. Мы убьем тебя. Это прозвучало так буднично, что Купорос даже не сразу понял весь смысл сказанного. продолжает твердить. «Я достану его и завтра приведу прямо сюда, на это место!» А потом, словно осознав слова невидимого собеседника, округлил глаза. «Убьете? Постойте, мы же договаривались! Вы не трогаете нас, а мы...» «Больше нет смысла в нашей беседе!» Купорос глянул на свою руку, которую окончательно обрела обычный свой вид. Выпучил глаза. «Что... что происходит?» Инопланетяне повернулись к Купоросу. Глаза тварей заблестели голодным блеском. Из пасти начала течь вязкая слюна. «Почему я опять превращаюсь в человека?» произнес Купорос, осматривая себя с ног до головы. Парень был абсолютно голым, потому что при обращении тело его распухло до таких размеров, что вся его одежда потрескалась и расползлась. Но сейчас это его мало заботило. Волновало другое. «Почему?» «Что происходит? Почему я опять человек?» Но отвечать ему никто не собирался. Я понял, что сеанс связи подошел к концу, потому что ощущение холодка, несмотря на жару, сопровождавшее нас во время беседы, вдруг прекратилось. Инопланетяне окружили нас. «Костя, что происходит?» Почти плачущим тоном спросил Купорос. «Ты вновь превратился в человека», — объяснил я ему очевидные вещи. И добавил еще более очевидное. «А сейчас нас сожрут!» «Я не дамся им!» – выдохнул Купорос. «Не дамся! Не!» Один удар, и Купорос, орошая кровью округу, кубарем покатился в сторону. Инопланетная тварь довольно оскалилась. Второй монстр двинулся на меня. Каковы были мои шансы против твари? Я трезво оценивал обстановку и знал. Шансов никаких. Силы явно не равны. Монстряков четверо, купорос не помощник. Я вымотан. Но сдаваться просто так я тоже не собирался. Уж если суждено сегодня умереть, то захвачу парочку тварей с собой на тот свет. Или у них нет того света. Не дожидаясь, когда противник доберется до меня первым, я рванул ему под ноги, повалил на землю. В схватку вступать не стал, бросился на второго. Тактика имела успех. Третий пошел следом. А вот четвертый быстро сообразил, что лучше ко мне не лезть, и отступил. Поднялся первый, за ним второй. «Помогай!» – надсадно крикнул я Купоросу. Тот растерянно кивнул головой. Потом, оглядевший, схватил валяющуюся неподалеку ветку, обломил тонкий край и кинулся на монстра. «Надо отдать должное Купоросу!» Несмотря на свой вид и явная неравномерность сил, бился он бесстрашно, особо не обращая внимания на получаемые удары и увечья. Атаковал, потерпел фиаско, еще раз. И вновь неудача. На третий раз добился своего. Извернувшись, нанес монстру удар с треем палки прямо под ребро. Ветка вошла с жутким чавкающим звуком почти по самое основание. Тварь удивленно захрипела, дернулась. Купорос рванул орудие на себя, и из раны противника тут же хлынул поток темной зловонной крови и внутренностей. «Первый готов!» — сообщил Купорос и рванул на вторую тварь. Небольшая победа придала и мне немного сил. Я увернулся от замаха, ударил тварь точно в коленную чашечку. Нога монстра хрустнула и неестественно выгнулась назад. Монстр взвыл, рванул на меня, но едва я дернулся, как закричал еще громче. «Что, больно отродье?» Краем глаза я видел, что Купорос не смог развить свой успех и теперь едва уворачивался от мощных ударов инопланетянина. Сомнения мои были непозволительно долги. И только когда Купороса нокаутировали, я рванул ему на выручку, схватил самодельную пику и пошел в атаку. Насадив тварь, как кусок мяса, на шампур, я откинул его в сторону и рявкнул лежащему. «Вставай! Чего разлёгся?» Купорос что-то зарычал, мутным взором глянул на меня. Шатаясь, поднялся. Я закрыл с собой купороса, схватился с третьим монстром. Пришлось повозиться. Пропустив целую серию ударов, я вдруг оказался на земле. Вроде только что стоял на ногах. Бац! И уже небо перед глазами. Такое голубое-голубое, бездонное. Красота твою в карамысла. «Вставай!» Это уже купорос кричал мне, энергично размахивая палкой и не давая твари подойти ближе. «Подъем!» Я тяжело поднялся, закричал. Скопившаяся злоба полезла через крик. Когда нет сил ни моральных, но физических продолжать драться, остается только одно – кричать в неистовой ярости. Я драл горло, потому что это заставляло хоть немного привести разум и мышцы в порядок. Мой крик на мгновение отвлек монстра, и этим воспользовался купорос. Словно тараном он пробил твари брюха. Потом вытащил и вновь нанизал инопланетянина, правда, воткнул палку уже в глазницу. Белесая тягучая жидкость брызнула из раны, испачкав и без того грязный кол. Монстр затих быстро. Давай, ты следующий! захрипел купорос последнему из оставшихся в живых монстров. Тот неуверенно пошел вперед, потом остановился, взглянул на своих мертвых собратьев. Давай же, на ну чего же ты ждешь? Монстр развернулся и припустил бежать от нас. А ну стой, паскуда! Вслед закричал ему Купорос, но в погоню благоразумно не отправился. Идем, сказал я Купоросу, в упор глядя на него. Тот смутился. Куда? Зачем? «Сейчас здесь будет в 10 раз больше этих тварей. Надо уходить». «Верно», — неуверенно согласился тот, глядя на меня. Потом спросил. «Почему ты меня спас?» «Я тебя не спасал». «Но...» «Ты поговорить сейчас хочешь?» Сквозь зубы зарычал я. «Пошли!» Кивнул Купорос, и мы пошли прочь. Бежать не было сил. Мы топали так быстро, как могли. Но даже этого было недостаточно. Сколько у нас было времени, мы не знали. И от этого нервничали еще больше. Твари успели оттащить меня на достаточно большое расстояние. База виднелась на горизонте. «Парни, вы меня слышите?» Спросил я по внутренней связи. Мне не ответили. «Что случилось? Ответьте!» Тишина была страшнее любых слов. Я, несмотря на дикую боль в груди, прибавил шаг. Но не прошло и десяти шагов, как споткнулся о борозду и растянулся на земле. Все тело словно прошило молнией. Я застонал, свернулся калачиком. Знатно меня отделали эти выродки, как отбивную. Наверняка все кости переломали. «Давай, року сказал Купорос, протягивая ладонь. «Сам справлюсь», — отмахнулся я, но подняться, как не хотел, не смог. «Не время устраивать разборки, сам же говорил! Пошли!» Скрипя зубами, я согласился. «Ребята, ответьте! Я иду на помощь! Почему молчите?» Продолжал я безуспешные попытки связаться с парнями. И с каждой новой секунды тишина преисполнялась все больше ненавистью к купоросу. «Это все из-за тебя!» – прошепел я. «Из-за тебя они погибли, слышишь? Из-за тебя!» Купорос молчал, опустив голову. Лишь иногда морщился, спотыкаясь на кочках. Как же мне хотелось размажить ему голову камнем. Клянусь богом, я бы так и поступил, если бы в голове вдруг не вспыхнуло. Есть кто живой? Алёшка, это ты? Я. Ты превратился в черного, раз можешь выходить со мной на связь? Дядь Костя, я... Внезапно связь резко оборвалась. Лёшка! «Ты куда пропал?» Лешка, ответь, сейчас не время для шуток!» Но ответа не последовало. Тишина эфира сливалась с тишиной моего ожидания, образуя плотную пелену тревожности. Я включил геолокацию, пытаясь разобраться в хитросплетениях настроек, попытаться обнаружить Лешку, но ничего не мог поймать. «Ты чего?» – спросил Купорос, поглядывая на меня. «Тебе-то какая разница?» Резко ответил я и прибавил шагу. «Ты оказался прав», – после некоторой паузы произнес Купорос. Было видно, что эти слова давались ему с трудом. «Договоры с ними. Пустая трата времени. Я ведь просто хотел...» «Вот сейчас не надо пытаться себя оправдать», – не вытерпел я. «Будь моя воля, я бы тебя прямо здесь убил». «А почему не сделаешь этого?» – удивился Купорос. «Потому что я, не ты. Не надейся, что тебе просто так сойдется рук смерть Шилова и Кулькова, а также других ребят, которые погибли из-за тебя. За них ты предстанешь перед судом, и прилюдно перед всей базой мы определим, как с тобой поступить. Но не надейся, что ты отделаешься легким наказанием». «Я и не надеюсь, Мор», — гробовым тоном ответил тот. «Я виноват». На какое-то мгновение мне даже показалось, что я ослышался. Что? Вытянулся я в лице. Я виноват. Хотел сделать так, как сам хочу, не учитывая интересов людей. Поэтому и натворил все это. Ты сейчас что, исповедаться решил? Грехи замолить? Мор, я не пытаюсь смягчить наказание! С нажимом ответил купорос. Хочешь? Прямо здесь мне голову сверни. Тебе это несложно. Я даже сопротивляться не буду. Я просто хочу донести до тебя мысль, что я понял, что был неправ. Можешь считать это моим чистосердечным признанием. Пусть будет так. Полегчало? Не очень. Сморщился Купорос. Знаешь, что такое принцип меньшего зла? Я ведь так хотел пожертвовать чем-то меньшим, чтобы сохранить большее. «Людьми пожертвовать?» — почти прошипел я. «Это твой принцип меньшего зла?» «Сначала людьми, больными, которым и так недолго осталось. А потом, когда база окрепла бы, мы...» Договорить Купорос не успел. Я схватил его за горло и поднял вверх. Со стороны это, наверное, выглядело уморительно. Монстр держит за горло голого мужика, который хрипит и болтает ногами в воздухе. Какие бы они ни были, больные, хворые, калеки, они прежде всего люди, в самое лицо проговорил я. И отдавать на корм их этим тварям нельзя. Это я уже понял, прохрипел купорос, начиная синеть лицом. Отпускать я его не спешил. Мне даже понравилось наблюдать, как вылезают его глаза из орбит. Может, и в самом деле не отпускать? Наоборот. Сдавить сильнее, чтобы щелкнули шейные позвонки. Как не был соблазн, но я все же отпустил гада. Самосуд тоже устраивать не стоит. К чему лишать остальных зрелища посмотреть на казнь этого подонка? Думал договориться с этими тварями, чтобы они отстали от нас наконец. откашлявшись, произнес Купорос. С ними нельзя договориться. Уже в который раз повторил я. Тот кивнул. Мы прошли через небольшую рытвину, вышли к стенам базы. Представшая картина была удручающей. Не надо было ломать голову, чтобы понять, что победа в этот раз оказалась на стороне инопланетян. Вот только где они сами? Неужели ушли? Нехорошее чувство начало проникать внутрь души. Я рванул через забор, не заботясь даже о том, что Купорос может сбежать. Но он не сбежал. Напротив, терпеливо пошел обходить базу, чтобы войти через ворота. Внутри базы был погром. Инопланетяне прорвали обороны в нескольких местах и смели почти все строения. Те парни, с кем я отбивался от иноземных тварей, лежали на земле. Я подошел к одному, но тот уже не дышал. «Объект! Шило! Состояние! Мертв!» Высветилась информация. Я сжал кулаки. Встал, подошел к Рэмбо, распоставшемуся возле вышки, с которой он вёл стрельбу. «Объект! Рэмбо! Состояние! мертв! Они все были мертвы. У меня не было в этом ни капли сомнения. Но я обошел всех, чтобы убедиться в этом. Потом, когда тела были осмотрены, я стал их стаскивать в одно место, чтобы потом, как полагается, с почестями похоронить. Купорос, зашедший на базу, стал мне помогать. Я хотел расквасить ему нос, но не стал. Понимал, что это положение дел не исправит. Когда мертвые товарищи были уложены в тень, я пошел в убежище. Купорос неуверенно проследовал за мной. Дверь в хранилище была по-прежнему закрыта, хоть и изрядно помята. Я стукнул кулаком, крикнул. Это Костя Мор! Открывайте дверь! Опасность миновала! Скрипнул засов, из образовавшейся щели высунулось испуганное лицо старика. «Монстрики ушли?» «Ушли», — устало кивнул я. Серега не выходил из своей норы. «Дак его, это самое, вытащили твари эти, вместе с пацаном». «Как вытащили?» «Не понял я». «Ну так, подкоп, видимо, сделали снаружи и вытащили». «Мы думали, что сейчас нас тоже жрать начнут. Они только их забрали, и все ушли!» Я рванул внутрь. Расталкивая испуганных жителей базы, пробрался к лазу и убедился собственными глазами. Твари прорыли целый, мать его, туннель. Прямо сверху. Ровно над тем местом, где оборудовал свое убежище Серега. Размесив ворованную картошку в склизкую кашу, инопланетяне похитили Алешку. Рыча от злобы и бессилия, я выскочил на улицу, направился к выходу. «Стой!» – крикнул Купорос, уже успевший принарядиться в шмотке. «Ты куда?» «Спасать пацана!» – ответил я сквозь зубы. «Погоди!» – остановил меня тот. «Да чего тебе надо?» – рявкнул я. Купорос поднял с земли автомат, закинул на плечо. Ответил. «Я с тобой!»